глава 4. сила убеждения понедельник двадцать февраля девяносто пять кг суммарный вес меня и моих страданий алкоголь однопортс тире я сигареты двести тысячкалории восемь тысяч четыреста семьдесят семь не считая шоколад теории по поводу текущих событий четыреста сорок семь Перемена решения о том, как мне поступить, 448-300. Не знаю, что бы я вчера делала без подруг. Позвонила им сразу, как только Марк уехал, и через 15 минут они уже были у меня. И ни разу не произнесли. Говорили же тебе. Когда в квартиру ввалилась Шерон с кучей пакетов и бутылок и рявкнула. Он звонил. Я почувствовала себя героиней сериала «Скорая помощь». Который которой приехал доктор Грин. «Нет», — ответила Джуд, «суя мне в рот сигарету, будто градусник». «Это вопрос времени», — оптимистично произнесла Шерон, доставая шардоне, три пиццы, две коробки сливочного десерта и пачку твиксов. «Конечно», — согласила Джуд, выдружая на видеомагнитофон кассету с гордостью и предубеждением, а также книги «Через любовь и утрату к самоуважению», «Пять стадий отношений и как исцелить сердце ненавистью?» «Он вернется». «Как вы считаете, мне ему позвонить?» — спросила я. «Нет!» — завопила Шерон. «Ты что, из ума выжила?» — заголосила Джуд. «Он марсианский мячик на резинке. Самое неправильное — это ему звонить». «Я знаю», — обиженно сказала я. Не думает же она, что я настолько плохо начитан. Ты позволяешь ему, сама позволяешь, уйти в свое убежище и почувствовать притяжение к тебе. Ты делаешь шаг назад, от исключительности к неопределенности. А если он... — Вытерни провод, Шерон, — вздохнула Джуд. — А то она всю ночь будет ждать его звонка, вместо того, чтобы работать над самоуважением. «Нет — Нет! — закричала я. «У меня было такое чувство, точно они мне ухо хотят отрезать!» «Что ж...» — бодро произнесла Шерон, щелчком выдергивая штепсель из розетки. «Ему это будет хорошим уроком!» Прошло два часа. Ясности у меня в голове не прибавилось. Чем больше мужчине нравится женщина, тем больше он старается избежать серьезных отношений. Победным тоном зачитала Джуд из «Марса и Венеры». «Да уж, мужская логика», — проговорила Шерон. «Значит, то, что он меня бросил, может быть признаком того, что он очень серьезно относится к нашим отношениям?» Почувствовав прилив сил, спросила я. «Погодите, погодите!» Джо туткнулась в умное сердце. «Его жена ему изменила?» «Да», — промычала я с набитым твиксами ртом. «Через неделю после свадьбы с Дэниелом? «Хм... Подозреваю, что ты, сама того не желая, нанесла удар по его уязвимому месту, его душевному синяку. Конечно, конечно, точно! Вот почему он так болезненно отреагировал на то, что ты целовалась с этим мальчиком. В общем, не беспокойся. Когда синяк перестанет тревожить его нервную систему, он поймет свою ошибку и поймет, что встречаться ему лучше с другой женщиной, потому что ты ему слишком нравишься». Радостно заключила Шерон, закуривая очередную сигарету. Что ты говоришь, Шерон? зашипел на нее Джуд. Замолчи! Но было уже слишком поздно. Перед глазами моими вырос образ Ребекки и заполнил собой всю комнату. Точно жуткий надувной монстр. -ух -ух -ух". Зажмурившись, застонала я. Скорей, дай ей выпить, дай ей выпить! заорал Джуд. «Прости, прости! Поставь в гордости предубеждение!» Затараторила Шерон, вливая мне в рот неразбавленный бренди. «Найди место с мокрой рубашкой! Пиццу есть будем?» Все это чем-то напоминало Рождество. Или скорее ситуацию, когда кто-нибудь умирает, и за похоронами и прочей суетой все совершенно забывают о своей утрате, потому что обычное течение жизни нарушен. Вот когда все возвращается на круги своя, и жизнь становится прежней, а умершего человека с вами больше нет, тогда-то и становится тяжело. Вот как сейчас, например. 19.00. Нечеловеческая радость. Пришла домой, а там автоответчик мигает. «Бриджит, привет, это Марк. Не знаю, где ты вчера вечером была. В общем, я звоню тебе проведать. Перезвоню позже». «Перезвонит позже». Видимо, это означает, что мне ему звонить не стоит Девятнадцать тринадцать Он не перезвонил Как же теперь правильно поступить? Посоветуюсь-ка, Шерон Мало мне горести Так еще словно из солидарности с моими душевными страданиями Волосы решили взбеситься Странно это всегда бывает Месяцами с ними все в порядке И вдруг, в течение каких-то пяти минут Они звереют всем видом давая понять, что пора в парикмахерскую. Будто ребенок, который воплями показывает, что его пора кормить. Девятнадцать тридцать. По телефону прокрутила Шерон сообщение на автоответчике и спросила, звонит ли мне ему. Нет, пусть страдает. Если он тебя бросил, а теперь передумал, ему придется, черт возьми, доказать, что он тебя заслуживает. Шерон права. Да, в отношении Марка Дарси У меня настрой боевой. Двадцать тридцать пять. И все-таки вдруг он там грустит. Представит страшно, как он сидит дома в своей Ньюкасловской футболке и мучится. Нет, сейчас сниму трубку и все окончательно разрешится. Двадцать пятьдесят. Только я собралась звонить Марку и сказать о своих чувствах и о том, что все случившееся не более чем недоразумение. Как тут, на счастье, позвонила Джуд, рассказала ей о своем кратком, но крайне подозрительном приступе оптимизма. «Так ты опять самовнушением занимаешься?» «Да», — неуверенно ответила я. «Может, мне ему тогда завтра позвонить? Если ты хочешь, чтобы вы снова были вместе». Тебе не на пользу некрасивые сцены. Подожди 4-5 дней, пока к тебе не вернется внутреннее равновесие. А потом со спокойным сердцем ему звони. Мило с ним пообщайся. Дай понять, что все нормально. 23.00. Он не перезвонил. Вот черт. Не знаю, что делать. Отношения — это сплошная игра в покер. Тут блеф, там блеф. И как будто мужчины и женщины сидят в траншеях друг напротив друга и полят, что есть моча из пулеметов. И как будто есть какой-то кодекс поведения, которого надо придерживаться. Но поскольку никто правил не знает, все придумывают свои собственные. А в итоге тебя бросают, потому что ты не придерживалась правил, но как ты могла им следовать, если они тебе неизвестны? Вторник, 25 февраля. Шпионаж за домом Марка Дарси проезжала на машине мимо, чтобы посмотреть, горит ли у него свет. Два рейда. Или четыре, если считать и туда, и обратно. Звонки в сто сорок один, чтобы он не понял, что я ему звонила, если решит позвонить в четырнадцать семьдесят один. Пять Р. Дозвонившись, ждала, пока сработает автоответчик, чтобы услышать его голос. Плохо, но очень хор, что не оставила сообщений. Кол-во просмотров телефонной книги, чтобы найти номер Марка Дарси и убедиться, что Марк Дарси еще существует, два. Вполне умеренно. Процент звонков с мобильного, совершенных, чтобы не занимать обычный телефон, на случай, если Марк позвонит, равен ста. Процент звонящих, вызывающих приступы сильнейшей злобы за то, что они не Марк Дарси, кроме тех, что звонили, чтобы поговорить о Марке Дарси, равен ста. 20.00. Звонила Магда. Хотела узнать, как прошли выходные. Я рассказала ей обо всем, что случилось. «Так, если ты еще раз у него ее отнимешь, то у меня в угол пойдешь. Гори!» «Извини, Бридж». «И что он тебе потом сказал?» Я с ним не говорил. «Как? Почему?» Я поведала ей про сообщение на автоответчике и про все теории касательно марсианских мячиков, душевных синяков и слишком сильных чувств ко мне. «Бриджит, ты меня не устаёшь поражать. Во всей истории нет ни малейшего намёка на то, что он хотел тебя бросить. Он просто немного надулся на тебя из-за того, что ты целовалась с этим парнем только и всего. Я ни с кем не целовалась. Ко мне полезли против моей воли». «Но он же не умеет мысли читать. Откуда ему знать, как всё было на самом деле? Для этого надо с ним поговорить». «Перестань пихать ему это в рот!» все! «Быстро иди сюда! Быстро иди сюда! Я поставлю тебя в угол!» 20.45. Наверное, Магда права. Возможно, и правда просто придумала, что он решил меня бросить. Он вовсе не собирался. Может, в машине он просто был расстроен из-за того, что увидел в столовой и хотел, чтобы я первая с ним заговорила. А теперь он считает, что я его избегаю. «Все, точно, звоню!» Вот в чем главная беда современных отношений. Мы мало друг с другом говорим. Двадцать один ноль ноль. Так? Все. Звоню. Двадцать один один. Звоню. Двадцать один десять. Марк Дарси рявкнул в трубку. Да. Голос у него был ужасно нетерпеливый. Из трубки доносился какой-то шум. Я удрученно прошептала. Это я, Бриджит. Бриджит, ты что, с ума сошла? Ты не знаешь, что происходит? Не звонила мне два дня, и теперь возникаешь самый ответственный, самый критический... Нет! Нет! Идиот! Тупица! Господи! Козел! Прямо у судьи перед носом! Это же фол! До тебя! Он его штрафует, он уходит с поля. О, Господи! Слушай, я тебе перезвоню, когда все закончится. 21.15. Конечно, я знала, что там какой-то финал вселенского значения или не финал но совершенно забыла из за погруженности в трясину душевных переживаний с кем не бывает двадцать один тридцать как я могла совершить такую глупость как как двадцать один тридцать пять о господи телефон марк дарси это оказалось джот что воскликнула она он не стал с тобой разговаривать потому что смотрел «Футбол? Забудь про него! Сейчас же выкини с головы! Уйди из дома, чтобы он тебя не застал, когда будет звонить!» «Да как ему совести хватило!» Я сразу осознала, что Джуд абсолютно права, и если бы я для Марка по-настоящему много значила, футбол не вышел бы для него на первое место. Шэрон высказалась еще жестче. «Единственная причина, по которой мужчины так обожают футбол, — это лень!» Они считают, что, болея за какую-нибудь команду и вопя, что есть мочи, они сами выигрывают матч. и за это их надо по головке гладить, носиться с ними, как с писаной торбой. Да. Так что, ты идешь к Джуд? А, нет. Почему? Мы с Саймоном смотрим футбол. С Саймоном? Шерон с Саймоном? Саймон же просто наш приятель. Но ты же только что сказала «это другое дело, я люблю футбол совсем по иной причине, это очень интересная игра». Хм. Когда я собралась уходить, телефон снова зазвонил. «Привет, доченька, это мама, у нас все прекрасно, всем просто ужасно нравится Беллингтон. мы возили его в клуб Ротари». «Мама», злобно зашипела я, «нельзя выставлять Веллингтона, будто какой-то экспонат». «Ты знаешь, доченька!» — проговорила она ледяным тоном. «Если я что и не переношу, то в первую очередь расизм и узость взглядов!» «Что?» «Когда к нам из Плимута приезжали робертсоны, я их тоже водила в роторе, и ты, кажется, не была против!» «Я аж рот раскрыла, не зная, каким оружием бороться с этой извращенной логикой!» Ты всегда всех по ячейкам раскладываешь, да? Тут у нас остепенившиеся, там штучные экземпляры, тут люди с другим цветом кожи, там гомосексуалисты. В общем, я звонила на счет «Мисс Сайгон» в пятницу в 7.30. О, Господи! А в отчаянии промычала я. Я ведь не давала согласия. Точно не давала. Хватит, Бриджет, мы же билеты купили покорно согласилась на участие в походе на дурацкое культурное мероприятие извинившись за марка и сказав что он должен будет работать от чего мама просто взорвалась работать Бррр. как он может работать в пятницу вечером тебе не кажется что он слишком много работает работа могла бы мам мне надо уходить я к джут опаздываю Вечно ты куда-то бежишь. То джут, то Шерон, то Йога. Вообще непонятно, когда вы с Марком находите время для встреч. Как только я пришла к джут, разговор пошел о Шерон и Саймоне. Знаешь, джут наклонилась ко мне, как будто хотела сообщить что-то секретное, хотя кроме нас в квартире никого не было. Я ведь наткнулась на них в субботу в магазине. Они разглядывали столовые приборы и хихикали как самые настоящие, остепенившиеся. Что творится со штучными экземплярами в наши дни? Почему нормальные отношения с кем-то у них могут быть только в том случае, если это вроде как и не отношения? У Широ нет романа с Саймоном, и она занимается с ним тем, чем занимаются влюбленные пары. А мы с Марком, являющиеся вроде бы влюбленной парой, вообще не видимся. По мне... Так нечего твердить, мы друзья, куда лучше признаться. У нас роман, — злобно проговорила я. — Ага, — согласила Джуд. — А может, речь что-то идет о платонической дружбе в комплекте с вибратором? Когда я вернулась, меня ждало сообщение от Марка. Полным сожалением голосом он сказал, что звонил мне сразу после матча, но ко мне было не пробиться, а теперь меня дома нет. Только я начала раздумывать, стоит ли мне перезвонить, как он позвонил сам. «Извини за тот разговор», — произнес он. «Я ужасно расстроен. А ты?» «Понимаю тебя», — мягко ответила ей. Я. «Я то же самое чувствую». «Я все время думаю, Почему?» «И я тоже», — радостно воскликнула я, ощутив огромный прилив любви и нежности. «У меня будто гора с плеч свалилась». «Как глупо и бессмысленно!» С болью в голосе проговорил он. «Совершенно бессмысленный выплеск эмоций и какие кошмарные последствия!» «Да, да, именно!» — согласилась я, думая про себя. «Боже, да он куда сильнее меня расстроился! Как можно такое пережить?» «Все мы люди, все человеки», — философски заметила я. «Нужно прощать друг другу и себе». «Ха! Легко сказать», — воскликнул он. «Ведь если бы его не удалили, дело не дошло бы до пенальти. Мы дрались, как львы, и что получили? Проигранный матч!» Из горла моего вырвался сдавленный крик. «Я еле устояла на ногах!» «Нет, невероятно! Неужели это правда, что у мужчин вместо чувств футбол?» «Конечно, футбол — интересная игра и объединяет народу общими целями, и общей ненавистью, но эти массовые страдания, глубокая удрученность, траурные настроения, не слишком ли? Бриджит, да что? Это всего-навсего игра. Даже я это понимаю. Когда ты позвонила мне во время матча, я, конечно, был на эмоциях, но... Это же просто игра. Да, да, промямлила я, обводя комнату ошалелым взглядом. Ладно, что у тебя случилось? От тебя несколько дней, невесточки. Надеюсь, ты не целуешься там со всякими? Ой, погоди, погоди. Повтор матча начали показывать. Давай я завтра к тебе приеду. Нет, секунду. Я иду в мини-футбол играть. Давай в четверг. О, хорошо, сказала я. Отлично. Тогда я приеду в районе восьми. Среда, 26 февраля. 59 кг. Алкоголь 2 порц, оч-хор. Сигареты 3, оч-хор. Калории. 3845, плохо, время, затраченное на переживания по поводу Марка Дарси, 24 мин, мощный прогресс, колвой инсталляций, созданных на моей голове, моими собственными волосами, 13. 8.30. Похоже, все у меня в порядке, кроме прически, ясное дело. Хотя имеется вероятность, что вчера Марк просто не хотел говорить о наших проблемах и своих чувствах. Так что завтрашний вечер имеет решающее значение. Нужно быть уверенной в себе, состоявшейся женщиной, умеющей справляться с трудностями. Нужно передвинуться на ступеньку назад, ни на что не жаловаться и... Э, выглядеть посексуальней. Может, удастся в обеденный перерыв сходить постричься, а до работы иду в спортзал. Возможно, вечером стоит принять горячую ванну, тогда буду хорошо выглядеть. 8.45. Мне пришло письмо. Ура! Не запоздала ли эта Валентинка от тайного обожателя? Может, ее сначала отправили не по адресу, из-за неправильного индекса? 9.00. Оказалось, это письмо из банка о том, что у меня превышен кредитный лимит. И еще там чек, выписанный МСФС. Ха! Я и забыла. «Выведу на чистую воду махинаторов из химчистки и получу назад свои 149 фунтов». О, там какая-то записка. В записке говорится, «Этот чек выписан в финансовой службе магазина «Маркс энд Спенсер». Оказывается, это чек за мои траты по карте «Маркс энд Спенсер» в Рождество. О, Боже! Теперь мне стыдно, что я так плохо подумала, а ни в чем не повинного сотрудника химчистки и так странно с ним себя вела. Хм, в спортзал идти уже поздно, да и настроение теперь не то. После работы схожу. 14.00. В туалете, на работе. Катастрофа. Полная катастрофа. Только что вернулась из парикмахерской. Сказала Пауле, что хочу слегка подровнять волосы, чтобы вместо взрыва на макаронной фабрике у меня была прическа, как у Рэйчел, из сериала «Друзья». Он стал водить руками по моей голове, и я сразу ощутила, что нахожусь во власти гения, понимающего самую суть моей красоты. Пауло уверенно орудовал ножницами, перебрасывал волосы и так, и этак, потом с помощью фена придал им объем. Он поглядывал на меня с видом знатока, как бы говоря, «Я из тебя такую сексапильную красотку сделаю! Ух! Потом он вдруг остановился. Волосы выглядели кошмарно будто у школьной училки, которая сначала сделала химию, а затем постриглась под горшок. Паула с самоуверенной ухмылкой глядел на меня. Подошел его помощник и стал изливать свои восторги. Просто шик! Я в ужасе смотрела на свое отражение. Но штука в том, что между мной и Паула установилась столь прочная связь в виде взаимного обожания, что заявить ему о своем истинном мнении означало разрушить все, как карточный домик, Из пятнадцати этажей. В итоге я присоединилась к помощнику и с восторгом запыхтела, что мне страшно нравится новая стрижка, добавив к плате за этот кошмар пять фунтов чаевых. Девятнадцать ноль ноль. Дома. Выгляжу точно кикимора болотная, причем с короткой челкой. Сорок пять минут сидела перед зеркалом, подняв брови, чтобы челка казалась подлиннее. Но ясное дело, «Не смогу я завтра весь вечер делать такое лицо, как у Джеймса Бонда», когда лысый дядька с котом сообщает, что сейчас взорвёт его, а также весь мир и коробку с суперценными чипами Ми-5. 19.15. Попыталась изобразить из себя Линду-евангелисту былых дней, уложив чёлку наискосок, и в итоге стала похожа на Гитлера, пышу праведным гневом на идиота Паула. Как можно столь жестоко обойтись человеком? Как? Ненавижу парикмахеров, воображающих о себе черт знает что и к тому же садистов. Подам на Паула в суд. Обращусь в международную амнистию, напишу на телевидении и в газеты. Нет, в таком душевном состоянии в спортзал идти нечего. Девятнадцать тридцать. Позвонила Тому рассказать о своих страданиях. Он посоветовал отнестись к произошедшему философски, и подумать о буддийских монахинях, которые вообще ходят лысыми. Он прав. Больше не буду переживать. Еще он спросил, решила ли я, у кого хочу взять интервью. «О, я была так занята!» — виновата протянула я. «Слушай, пора бы уже шевелить задницей. Господи, во что же он превратился там в Калифорнии? «Кто тебе по-настоящему интересен?» продолжало «Кого из известных людей ты хотела бы проинтервьюировать?» Я задумалась, и вдруг меня осенило. «Мистера Дарси». «Кого?» «А, Колина Фёрта». «Да, да, мистера Дарси». «Мистера Дарси». «Значит, теперь у меня есть проект?» «Ура!» «Найду координаты его агента и договорюсь об интервью». «Всё получится чудесно. Я проработаю все имеющиеся материалы» и в совершенно новом свете представлю. Ой, однако же, надо бы подождать, пока чёлка отрастёт, а, -а, а звонок в дверь, надеюсь, это не Марк. Он ведь чётко сказал завтра «Спокойствие, только спокойствие». «Это Гарри», — проговорил голос из домофона. «О, Гарри! Надо же!» Сделанной радостью воскликнула я, судорожно пытаясь сообразить, кто же это такой, «Как поживаете?» «Замерзаю. Вы меня впустите?» И тут я узнала его голос. Агари! Гарри!» С еще большим чувством воскликнула я, выказывая просто бурный восторг. Схватилась за голову. Что он тут делает? Он поднялся. На нем был заляпанный краской строительный комбинезон, оранжевая футболка и странноватая клетчатая куртка с воротником из искусственной кожи. «Привет», — сказал он, присаживаясь к кухонному столу таким манером, точно он мой муж. «Вы знаете, Гарри, — начала я, — я вообще-то немного занята». Он молча принялся скручивать папироску, и тут мне стало страшно. Вдруг он маньяк и хочет меня изнасиловать. Но ведь Магду он не пытался изнасиловать, по крайней мере, насколько я знаю». «Вы здесь что-то забыли в прошлый раз?» — напряженно спросила я. «Да нет», — ответил он, продолжая скручивать папироску. Я бросила взгляд на дверь, раздумывая, не лучше ли броситься прочь из квартиры. «Где у вас фановая труба проходит?» «Гарри!» — я почти кричал. «Пожалуйста, уходите, уходите! Ко мне завтра приходит Марк! Мне нужно что-то придумать с челкой и позаниматься гимнастикой!» Он сунул папироску в рот и встал. «Пойдем заглянем в ванную». «Нет!» — завопила я, вспомнив, что на раковине у меня стоит открытая банка осветлителя для волос на теле, и валяется книга. «Чего хотят мужчины? Может, вы зайдете в другой?» Но он уже двинулся вперед, открыл дверь, выглянул на лестницу и пошел в спальню. «У вас тут окно во двор имеется?» «Да». «Так, посмотрим». Вся на нервах. Я стояла в дверях спальни, он открыл окно и высунулся. Похоже, он все-таки куда больше интересуется трубами, чем мной. Так я и думал. Победно воскликнул он, возвращая голову в комнату и закрывая окно. У вас тут куча места. Можно расширить квартиру. Боюсь, вам придется уйти, произнесла я, приняв решительный вид и двинувшись назад в гостиную. Мне надо выйти по делам. Но он уже спешил мимо меня к лестнице да значит можно расширить квартиру но придется сдвинуть фановую трубу «Гори! можно еще одну комнату сделать с небольшой террасой на крыше здорово получилось бы терраса на крыше еще одна комната я помогла устроить тебе кабинет и начать новую карьеру и во сколько это обойдется М -м -м. он печально покачал головой пойдемте ка пап посидим подумаем не могу твердо произнесла я. «У меня дела». «Ладно, тогда, значит, я подумаю и вам позвоню». «Отлично! Очень хорошо! Всего доброго!» Он взял куртку, табак и бумагу для папирос, открыл сумку и с горделивым видом выложил на кухонный стол какой-то журнал. Дойдя до входной двери, он обернулся и многозначительно, глянув на меня, сказал «Страница семьдесят один. Чао-какао!» Взяла в руки журнал, думая, что передо мной архитектурный дайджест, но оказалось, что это клевая рыбалка. На обложке был изображен мужчина с огромной склизкой серой рыбиной в руках. Стало листать журнал на каждой странице мужчины с огромными склизкими серыми рыбинами. Дойдя, наконец, до страницы 71, я увидела напротив статьи об искусственных приманках сияющего гордой улыбкой Гарри. На голове джинсовая кепка с какими-то эмблемами, а в руках огромная склизкая серая рыбина. Четверг, 27 февраля. 58,5 кг. Сброшенные полкило — это волосы. Сигареты 17, все из-за волос. Калории 625, аппетита нет из-за волос. Воображаемые письма адвокатам защитником прав потребителей в министерство здравоохранения тд по поводу надругательства совершенного паула над моими волосами двадцать два походы к зеркалу с целью проверить насколько отросли волосы семьдесят два отрастание волос ноль миллиметров несмотря на все приложенные усилия девятнадцать сорок пять осталось пятнадцать минут только что опять посмотрел на челку «Из ужасной кикиморы я превратилась в ужасную при ужасную кикимору». 19.47. Гитлер на месте. Почему это произошло именно перед самым важным в наших отношениях с Марком Дарси днем? Почему? Одно утешение, что появилось некоторое разнообразие. Теперь я не рассматриваю в зеркале бедра в надежде, что их объем уменьшился. Полночь, когда в дверях показался Марк Дарси, У меня дыхание перехватило. Он вошёл, не поздоровавшись, вынул из кармана какой-то конверт и протянул его мне. На конверте было моё имя, но адрес Марка. Конверт был уже вскрыт. Он давно лежал среди моей почты, произнёс Марк, опускаясь на диван. Сегодня утром я его по ошибке открыл, извини, но оно, возможно, и к лучшему. Вся дрожа я достала из конверта открытку. На ней были изображены два ёжика, глядящие на стиральную машину, в которой крутятся трусы в обнимку сливчиком. — От кого это? — любезным тоном осведомился Марк. — Понятия не имею. — Имеешь? — произнес он тем милым и нежным тоном, который означает, что сейчас тебе тесаком отрубит нос. — От кого это? — я же сказал, глухо проговорила я. — Понятия не имею. Прочти, что там написано. Я перевернула открытку. Красными чернилами там было накарябано. С днем святого Валентина. Увидимся, когда ты придешь за своей ночной рубашечкой. Снежностью С. На лице моем застыла гримаса ужаса. И тут зазвонил телефон. Ууу! Я решила, что это Джут или Шерн с очередной, не предназначенной для Марковых ушей рекомендацией по поводу отношений с ним. метнулась было к телефону, но Марк придержал меня рукой. «Привет, куколка, это Гарри». «О боже, как он смеет так со мной фамильярничать!» «Значит, это по поводу того, о чем мы в спальне говорили. У меня есть кое-какие идеики, так что звякни мне, я подъеду». Марк опустил глаза и быстро-быстро заморгал. Потом втянул в себя воздух и провел тыльной стороной ладони по щеке, как будто хотел собраться с силами. «Так», — выдохнул он, — «может, объяснишь?» «Это мастер. Мне хотелось подойти и обнять его, которого ко мне Магда прислала, Гарри, тот, который полки так кошмарно повесил. Он хочет сделать мне дополнительное помещение между спальней и лестницей. «Понятно. Открытка тоже от Гарри? Или от Иоанна? Или от какого-то другого?» Тут заурчал факс. Что-то пришло. Марк вытащил бумагу, глянул на нее и протянул мне. Почерком Джуд там было нацарапано. «Кому нужен Марк Дарси, если за 10 фунтов можно купить вот это?» Надпись была сделана поверх рекламной картинки, изображающей вибратор, и тянущийся к нему язык. Пятница, 28 февраля. 58 КГ. Единственное светлое пятно на горизонте. Причины, по которым люди ходят на мюзиклы, не берусь заниматься их подсчетом. Причины, по которым Ребекку стоило бы оставить в живых, ноль. Причины, по которым Марк, Ребекка, мама, Юна, Джеффри, Эндрю, лойд Уэббер и пр. хотят разрушить мою жизнь, неясное колво. Нужно сохранять спокойствие. Нужно сохранять позитивный настрой. То, что все это случилось одновременно, катастрофически неудачное стечение обстоятельств. Тут двух мне не быть не может. Вполне понятно, что Марк сразу же ушел. Правда, он сказал, что позвонит мне, когда успокоится, и... Ха! До да меня дошло. От кого эта чертова открытка? Наверняка от парня из химчистки, когда я приходила, чтобы вывести его на чистую воду. Я ведь сдала ему ночную рубашку, а адрес дала не свой, а марка, на случай, если мошенник окажется не так прост. Господи, сколько же в мире психов и ненормальных! А мне еще сегодня на мисс Сайгон идти, будь она ладно. Полночь. Поначалу все шло не так уж плохо. Собственно, вырваться из дома, где я пребывала в тюрьме собственных мыслей, и после каждого похода в туалет названивала в 14.71, было для меня большим облегчением. Веллингтон вовсе не походил на несчастную жертву культурного империализма. Он чувствовал себя вполне уютно. В одном из костюмов моего папы, годов этак 50-х, его запросто можно было принять за официанта одного из лондонских кафе, решившего провести свободный вечер в театре. Он с достоинством держал себя с мамой, и юный, который с возбужденным чириканьем суетились вокруг него. Я пришла с опозданием, поэтому только в антракте сумела обменяться с ним парой слов. «Необычно это, наверное, находиться в Англии?» — спросила я, сразу почувствовав себя тупицей, потому что и так понятно, что для него это необычно. «Это интересно», — ответил он, внимательно глядя на меня. «А по-вашему, тут необычно?» «Так что?» — встряла в разговор Юна. «Где же Марк? Он ведь тоже собирался прийти, разве нет?» «Он работает», — глухо произнесла я. Тут к нам, пошатываясь, подошел пьяный дядя Джеффри и с ним папа. Тот предыдущий тоже всегда говорил, что работает, а?» — пророкотал Джеффри. «Вечно моей малышке Бриджет не везет», — продолжал он, похлопав меня по спине до опасного близко к заднице. «Улетают один за другим!» «Тю-тю!» «Джеффри!» — сказала Юна и как ни в чем не бывало добавила. «А у вас в племени Веллингтон есть женщины старшего возраста, которые никак не могут выйти замуж». «Я не женщина старшего возраста!» — прошипела я. «Этим занимаются старейшины племени», — пояснил Веллингтон. «Вот-вот, я всегда говорила, что это самая правильная правда, Колин!» самодовольно произнесла мама. «Ведь это же я посоветовала Бриджит встречаться с Марком!» Но чем старше женщина становится, неважно, есть у нее муж или нет, тем больше уважения к ней проявляет племя, сказал Веллингтон и подмигнул мне. «Можно мне к вам переехать?» угрюмо спросила я. «Не уверен, что вам понравится запах стен в наших домах», — рассмеялся он. Потом мне удалось на секунду остаться наедине с папой и шепнуть ему. «Как всё складывается!» «Не так уж и плохо», — ответил он. «Похоже, Веллингтон довольно милый парень. А с бокалом в зал пройти разрешается». Второй акт стал для меня кошмаром. На гулянку на сцене... Я почти не обращала внимания, погрузившись в водоворот все более и более мрачных мыслей о Ребекке, Гарри, вибраторах и ночных рубашках. К счастью, сразу после представления мне не пришлось ни с кем говорить, потому что выплеснувшаяся в фойе толпа так орала, видимо, от восторга, что слышать друг друга не было никакой возможности. Мы загрузились в рейндж-ровер Джеффри и Юны, Юна села за руль, Джеффри с ней рядом. Папа весело хихикал на откидном сиденье в багажнике, а я была зажата между мамой и Валлингтоном на заднем сиденье. И тут произошло нечто невероятное и совершенно ужасное. Мама нацепила на нос огромные очки в золотой оправе. «Не знала, что ты стала носить очки», — поразилась я. «Мама, для которой это столь не готова признать, что годы берут свое». Я не стала носить очки, беззаботным тоном ответила она. Светофор Юна? Но ниже на тебе. Я ничего не понимал. Нет, нет, я их надеваю только чтобы вести машину. Но ты же не ведешь машину. Ведет, ведет. хмыльнулся папа, а мама завопила. Юна внимательно Форд сигналит. Это не Марк ли там? Вдруг произнесла Юна. Он же вроде бы работой занят. «Где?» Повелительным тоном спросила мама. «Вон там», — ответила Юна. «Да, кстати, я говорила, Оливия с Роджером поехали в Гималай. Там, наверное, все туалетной бумагой завалено, вся гора верест. Я посмотрела в том направлении, куда указала Юна, и увидела Марка в темно-синем пальто и белоснежной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Он выходил из такси. А потом, словно в замедленной съемке, глазам моим предстала высокая худая блондинка, вылезающая с заднего сиденья того же такси. Она смеялась, повернувшись в сторону Марка. «Ребекка». В машине разразилась буря эмоций, такой силы, что вынести эту пытку было просто невозможно. «Мама с юной чуть с ума не посходили от негодования за меня» это просто омерзительно сказал что будет работать и на тебе с другой женщиной под ручку уж я позвоню олей и задам ей перцу джеффри пьяным голосом прогундосил улетают один за другим цю а папа тем временем пытался всех утихомирить молчали только мы с Веллингтоном. он держал меня за руку крепко и спокойно и не говорил ни слова мы доехали до моего дома и он вылез из машины, чтобы выпустить меня. За спиной у меня раздавалось. «Его ведь жена бросила, да? Вот именно! Нет дыма без огня!» «В темноте камень, кажется буйволом, а при свете солнца он есть то, что он есть», сказал Веллингтон. «Спасибо», — поблагодарила я его и неровным шагом пошла к дому, раздумывая про себя, как бы мне превратить Ребекку в буйвола и поджечь но так, чтобы дыма было не слишком много. И Скотланд-Ярд не переполошился. Суббота, 1 марта, 22.00. Дома. Очень мрачный день. Мы с Джоти и Шерон отправились в терапевтический поход по магазинам, а потом все вместе пришли ко мне, чтобы освежиться перед вечеринкой, на которую подруги решили меня отвезти, дабы отвлечь от траурных мыслей. К восьми вечерах Мель уже ударил нам в голову. «Марк Дарси? Голубой!» — провозгласила Джуд. «Конечно, голубой!» — прорычала Шерон, готовя нам еще по стаканчику кровавой мэри. «Вы правда так считаете?» — спросила я, в момент почувствовав прилив сил, предположение удручающее, но очень утешает. «Ты же обнаружила мальчика у него в кровати?» — задала вопрос Шерон. «А какие еще у него могут быть причины?» «Сбежать к такой высоченной дылде, как Ребекка, у которой нет понятия женственности, нет ни груди, ни задницы. В сущности, она мужчина!» — воскликнула Джуд. «Бридж!» — проговорила Шерон пьяными глазами, глядя на меня. «Боже мой! Когда я смотрю на тебя под таким углом, у тебя откровенно вырисовывается двойной подбородок!» «Спасибо!» — скривив рот, ответила я, наливая себе еще бокал вина, И снова нажимая кнопку на автоответчике, Джуд Шерон закрыли руками уши. «Привет, Бриджит. Это Марк. Я вижу, ты на мои звонки не отвечаешь. Мне кажется, я... я... очень... мы... Я думаю, по крайней мере, должен остаться тебе другом. Поэтому надеюсь, что ты... что мы... О, Господи! Просто позвони мне поскорее, если хочешь». «Совсем оторвался от реальности», — проворчала Джуд. «Сам ушел к Ребекке, а говорит так, будто ничего не случилось. Ты должна отстраниться, Бридж. Так что, мы на вечеринку идем? «Да, кем он себя возомнил?» — шумела Шерон. «Должен остаться тебе другом. Подумай только, ты ему скажи, милый мой. Мне не нужно, чтобы человек был рядом только потому, что он мне что-то должен». Тут зазвонил телефон. «Привет!» — это оказался Марк. На сердце нахлынула неуместная волна любви и нежности. «Привет!» — с готовностью отозвалась я, одними губами шепнув подругам. «Это он!» «Ты получила свое сообщение, то есть мое сообщение?» Шерон ткнула меня в коленку и прошипела. «Скажи ему, давай!» «Да!» — холодно ответила я. «Но так как я получила его...» Всего через пару минут после того, как увидела, как ты влезаешь из такси вместе с Ребеккой, в одиннадцать вечера. настроение тебе перезванивать у меня как-то не возникло. Шэрон воздела кулак в воздух с возгласом «Ура!» джут рукой прикрыла ей рот, а потом показала мне два больших пальца и потянулась к бокалу шарданы На том конце повисло молчание. «Бридж! Почему ты постоянно делаешь скоропалительные выводы?» Я закрыла ладонью трубку и шепнула подругу. «Он говорит, я делаю скоропалительные выводы!» Шерон в ярости чуть не выхватила у меня трубку из рук. «Скоропалительные выводы?» — повторила я. «Ребекка уже месяц за тобой хвостом бегает. Ты бросаешь меня из-за проступков, которых я не совершала. А потом я вижу, как ты вылезаешь из такси вместе с Ребеккой». «Это случайно получилось. Я могу объяснить». И ведь я прямо перед этим тебе звонил. Да, и сказал, что должен остаться мне другом. Но ведь... «Давай, давай!» — шипела мне Шерон. Я сделала глубокий вдох. «Должен остаться мне другом?» «Милый мой!» Тут Шерон и Джуд в экстазе упали на пол. «Милый мой!» — я говорила прямо как Линда Фиорентина в «Последнем соблазнении». Фильм американского режиссера Джона Далла, вышедший в 1994 году. Линда Фиорентина, американская актриса, играющая в нем роль роковой женщины. Мне не нужно, чтобы человек был рядом только потому, что он мне что-то должен. Решительно продолжала я. У меня самые чудесные, преданные, мудрые, веселые, заботливые и внимательные друзья. И если бы мне пришлось быть тебе другом после того, как ты со мной обошелся, «Как? Как обошелся?» — несчастным голосом спросил он. «Если я останусь с тебе другом, решимости у меня уже поубавилось». «Давай, давай!» — шипела Шерн. «Тебе очень, очень повезет». «Что ж, все понятно», — проговорил Марк. «Если ты не хочешь слышать моих объяснений, я больше не буду досаждать тебе звонками. Всего доброго, Бриджит». Я положила трубку на место и ошеломленно глянула на подруг. Шерон лежала на ковре и победно помахивала в воздухе сигаретой, а Джуд хлестала шарданы прямо из бутылки. Вдруг у меня возникло чувство, что я совершила чудовищную ошибку. Через 10 минут раздался звонок домофона, я побежала к двери. Можно войти? спросил приглушенный мужской голос. Марк. Конечно, обрадовалась я и повернулась к Джот и Шерн. «Не могли бы вы это в спальню уйти?» Они с раздраженным видом стали подниматься с пола, и тут дверь в квартиру открылась, это оказался не Марк, а Том. Бридж, ты такая худенькая!» воскликнул он. «О, Господи!» Он прошел на кухню, уплёкнулся на стол. «О, Боже, жизнь — дерьмо! Выдумка злобного, жестокого!» «Том!» — оборвала его Шерн мы тут вообще то разговаривали я себя ощут возьми несколько недель не видела с обидой в голосе еле ворочая языком проговорила джуд разговаривали и не обо мне о чем же тогда о господи чертов жиром чертов чертов жиром жиром в ужасе переспросила я жиром воображала я думала ты навсегда с ним порвал «Пока я был в Сан-Франциско, он столько сообщений мне оставлял пролепетал Том. «В общем, мы опять стали видеться, и сегодня я намекнул ему, что мы могли бы снова стать парой и полез к нему целоваться». А он сказал, он сказал, Том злобно потер один глаз, что я ему не нравлюсь. Мы потрясенно замолкли. Жером воображала, совершил страшнейшее, подлейшее, непростительное преступление. «Против всех законов чести!» «Я никому не нравлюсь!» Том запричитал. «Я неудачник в любви, теперь это точно!» Мы мгновенно активизировались. Джуд схватила бутылку с вином, Шерон обняла Тома за плечи, а я принесла стул со словами. «Нет, нет, что ты!» Тогда почему он так сказал? «Почему? Почему?» «Это же совершенно ясно!» — сказала Джуд, протягивая ему бокал. — Жжу воображала! Натурал! — Как пить дать, натурал! — подтвердила Шерон. — Я как только увидела этого парня, сразу поняла, что он не гей. — Натурал! Натурал! — хихикнула Джуд. — Натуральный! Хрен собачий!